Осторожен в желаниях. В коридоре джона столкнулась с Вольгангом и Марией. За ними шел Поль. Все были мрачны. джона не думала, что экипаж можно расстроить еще сильнее. «Я проверила пациента. Все в порядке. Не хуже, чем я ожидала», — сказала она. «А вам что не так?» Пока Вольганг громко отдавал Полю приказа проверить то и это, Мария быстрым шепотом изложила Джоанне их проблемы. джона отступила на шаг и уставилась на нее. «Ты уверена?» «Да, она уверена». — мрачно сказал Поль. — Думаю, она несет полную хрень. Мария удивленно посмотрел на него. — Ики ты суровый. — Мы не можем припираться на этот счет здесь. Но ты ошибаешься. Это невозможно. Завылась Ирина, замигали красные огоньки в коридоре. — Похоже, Рин не оставил нас в одиночестве, — простонала Мария. — Поль, Мария, за мной! — машинально распорядился Вольганг. — Джана. сходи, за Хира, проверьте в ролевой рубке, все ли в порядке с двигателями. Они разделились, и Джана помчалась в медотсек. Катрина лежала на кровати, громко требовала отчета от Рин. Хиро не обращал на нее внимания. Джана подбежала к его стойке расстегнула ремни. «Ты нужен в рубке», — сказала она, помогая ему сесть. «Сможешь добраться сюда, не убив меня?» «Вероятно», — ответил Хиро все еще под действием боли утоляющих. Она обрала капельницу и поддержала его, когда он встал. «Что происходит?» — спросила Катрина. «Мы не знаем». — Вольганг проверяет компьютеры а мы идем в рубку отвяжи меня сказала катрина нет это он делать не велел я тебе еще не доверяю тот кого ты так нежно поддерживаешь вырвал мне глаз сказала катрина знаю ответила Жанна. прости сказал хира понимаю это немного но вот все что у меня есть они вышли оставив ее в миротсеке одну Катрина бронилась думаешь извинений здесь довольно спросила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 «На пробуждение нужно несколько часов», – сказал Поль. «Это только если они получат нужные препараты», – сказала Мария, качая головой. «В процессе восстановления применяются адреналин и стероиды. Если они просто оттают, они просто сгниют. Может быть, можно разгерметизировать трюм и сбросить давление, выгнать жар. Это дало бы нам еще немного времени», – предложила Мария. «Назовем это запасным планом», – сказал Вольганг. «Нужно поговорить с Рин». «Он не разговаривает с нами, вероятно, из-за того, что рассказала Мария», сказал Поль, сердито глядя на нее. «Рин, она ошибается. Она лжет. Давай, поговори со мной». И-И молчал. Одна из частей корабля перестала передавать информацию на трехмерную голограмму. «А что это значит?» спросил Вольфганг, показывая на черный участок. «Отключились сенсоры в саду. Ручаясь, он дуется там. Он любит природу», сказала Мария.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 «Это не моя сильная сторона, так что следи, чтобы я не взорвала корабль». Она достала ключ карту и начала проверять какой-то код. Полин наблюдал за ней, прячу улыбку. «Не, ничего не выйдет. Он движется следом и отменяет все твои команды почти так же быстро, как ты их даешь». «Верни ему ограничительный код», — потребовал Вольган. «Тебе следовало сделать это сразу, как только ты поняла, кто он такой». «Дать ему свободную волю было бы все равно, что выпустить лошадь из конюшни, Вольган».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 «Да, потому что именно об этом нам сейчас и нужно думать», – сказал Вольганг. «Найди Джоанну и остальных, и приходите к нам в сад». Вольганг послал сообщение джани и пошел в медотсек. Блам-блам-блам. Джоанна на шаг опережала Вольганга, когда он пришел к ним. Она уже собрала одеяло и медикаменты и свалила их на носилки. Катрина и Хира, отвязанные от коих, помогали ей. Он стал как вкопанный, увидев их приготовление. «Мы не на пикник собираемся».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 Вольган казался усталым. Он все еще не оправился от сотрясения. Скоро ему нужно будет поесть. Всем нужно будет!» Джоанна кивнула Хира. «Возьми Вольфганга. Прихватите припасы, что сможете. Идите в сад». Начинает походить на пикник», — поддел Хира, и Джоанна сердито посмотрел на него. «Не забывай, что я сказал о тебе о местном юморе, Хира». «Помню, помню», — ответил он и отправился с Вольгангом в медицинский отсек. «Не понимаю, зачем мы это делаем?» «Нам нужно как можно скорее собраться все вместе», сказал Вольган, когда они обшаривали кухню. Хир заполнил несколько кувшинов с водой, прихватил две бутылки виски. Вольган приподнял бровь. «В медицинских целях?» «На случай, если кончится более сказал Хира. «К тому же ты уже начинаешь чудить, потому что голодный. Не отпирайся. Перекусишь, и станет легче думать». «Мне двести 200 лет, как не нужна мамочка», подчеркнуто заметил Вольган. «Не знаю, правда ли это?» – ответил Хира. Гладой Вольган нашел свечи. «Кто знает, может, Мария уже в саду и все поправила до нашего прихода», – сказал Хира. «Ей хорошо удаются чудеса». Мария, затаив дыхание, провела ключ-картой в замке, дверь в сад, но расслабилась только когда загорелся зеленый свет и дверь открылась. Она вошла.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 Катрина и Джоанна присоединились на кухне Кира и Вольгангу, чтобы помочь унести припасы. «Двое других уже в саду?» — спросил Джоанна. «Надеюсь, они нас ждут», — встревоженно ответил Вольганг. «Они не пошли бы туда без нас, верно?» «Эй, Рин, где Поль и Мария?» — спросил Хира. Он не отве начал Вольганг и вздрогнул, услышав из динамика громкий ясный голос Рин. Вольган, ты нужен в саду немедленно!» «Эй, Рин, ты снова говоришь?» — сказал Хира. «Мария, с тобой?» — спросила Джана. Рин молчал. Она задумалась, не онемел ли он снова. «Она здесь!» — наконец сказал он. «Тогда пошли?» Вольгант поспешил вперед, Хира толкал тележку с продуктами, а Джана и Катрина несли носилки с медикаментами. «Будь у меня ноги и все прочее, я бы поторопился!» — небрежно заметил Рин.